Глава 10. Крысы и откровения. Хотя в потайном кармане выдался спокойный день, у сестёр не нашлось подходящей возможности обсудить свою тайную поездку в тюрьму или договориться о том, что делать дальше. Бетти и Флис попытались было урывками перешёптываться о своих открытиях, но быстро оставили эти попытки. Бабушка кружила вокруг них словно муха и нагружала все новыми и новыми хлопотами не давая передохнуть. Бетти, тем не менее решила, что даже помощь по хозяйству сможет обратить себе на пользу. Теперь, когда они знали, что Колтона могут перевести в другую тюрьму, каждая минута была на счету. Бабушка всегда называла трактир местом, куда стекаются сплетни со всего Воронево-Камня. И когда в нем начали собираться первые посетители, Бетти ухватилась за эту возможность добыть побольше информации. Она подкладывала в камин дрова, затыкала старыми тряпками сквозящие щели в окнах, рассыпала по полу свежие опилки и все это время поглядывала одним глазом на дверь. "Сыпь больше, не жалей", сказала бабушка. «Старый кросы нынче выходит из-под стражи, так что тут будет форменный бардак". Улыбка сошла с ее лица. "Вам, девчата, лучше держаться подальше от всей этой шайки. Можете вечером остаться наверху" вместе с флес. Хотя, конечно, у нее на этой неделе хватало отгулов. Бетти досыпала еще опилок. Бабушка права. Жалеть их не стоит. У кроссовиков вечно кто-то попадал в тюрьму, а кто-то выходил, и бабушкино определение хулиганы было для них, пожалуй, слишком мягким. Пол будет весь в плевках и пролитом пиве, а может даже будет усыпан выбитыми зубами. Но что важнее, Если бабушка хочет куда-то сплавить сестер на вечер, у Бетти и Флис появится время все спланировать. А может, и не только спланировать. Бабушка покряхтывая водрузила на стойку ящик с разноцветными бутылками. Как закончишь, скажи Чарли, чтобы разложила все бутылки по нужным ящикам у черного хода и проследи, чтобы она выпустила того паука, которого вчера поймала. Будет сделано, ответила Бетти. Ты сегодня такая покладистая, что даже подозрительно, вдруг сказала бабушка, и губы у нее стали сморщенные, как изюминка. «Небось, задумала что-то? Ничего я не задумала, Возмущенно ответила Бетти, не отводя взгляда от метлы, чтобы случайно не встретиться глазами с бабушкой. Она опять почувствовала себя обузой, и это чувство легло на душу тяжелым камнем. Бабушка делала все, чтобы их защитить, И без Бетти было о чем беспокоиться. Бетти вспомнила все, что вчера она наговорила, ей стало ужасно стыдно. Прости за все, что я вчера тебе сказала, что ты выбиваешь из нас дух приключений и всякое такое. Теперь-то я все понимаю. А, вот в чем дело, уже мягче сказала бабушка. Да, моя милая, я тоже понимаю, она вздохнула. Мы все старались, что-то изменить. Но, похоже, нам этого не суждено. Иногда надо просто принять свою судьбу. Ничего не поделаешь. Открылась дверь, и бабушка пошла встречать посетителей. Но я не хочу ее принимать, подумала Бетти. И не могу. Да и сама бабушка, чтобы она не говорила, ее походы Колтону доказывали, что в глубине души она тоже не смирилась с такой судьбой. Бетти закончила с опилками и потащила ящик с пустыми бутылками к черному ходу. Бутылки звякнули, когда она выставила их наружу, на холод. К удивлению Бетти, Чарли уже была на улице. Сидела на перевернутом ящике спиной к двери. Еще сильнее Бетти удивилась, увидев, что Эй принюхивается к Чарли с интересом, если не с дружелюбием. Когда Бетти подошла к сестре, та вскочила, что-то засовывая в карман. Он зашипел и бросился на утёк, проскользнув в дверь за миг до того, как она закрылась. Что у тебя там? спросила Бетти. Ничего, с вызовом ответила Чарли, тряхнув косичками. Но Бетти было достаточно одного взгляда на хитрую мордашку сестрёнки, чтобы понять, она что-то скрывает. Ты сегодня какая-то странная. Ещё с того момента, как мы за тобой зашли. Ты тоже Немедленно парировала Чарли. Вы с Флис весь день шепчетесь по углам. Я все вижу. Не соскакивай с темы, воскликнула Бетти, сдерживая смех. Они с Флис явно недооценивали Чарли. Давай сюда. Ну же. Она щелкнула пальцами, указав на карман сестры. И удивленно моргнула, когда тот вдруг зашевелился. Ох, Чарли, что ты на этот раз притащила домой? Не говори никому, возмолилась Чарли, глядя на нее глазами блюдцами. Бабушка заставит его выбросить. Его? Да, я думаю, это мальчик, сказала Чарли, и у нее из кармана высунулся чей-то крошечный подергивающийся нос. Мохнатый, бурый крысеныш понемногу выбрался наружу и уставился на Бэтти черными глазами-бусинками. Конечно, заставит, и правильно сделает. Это же крыса, ворона тебя заклей. Теперь понятно, почему Эй в кои Веки решил с тобой подружиться. Ты уверена? Чарли подняла зверька, почесала у него за ушами и погладила длинный хвост, похожий на червяка. А я думала, это мышка. Это еще крысенок, сказала Бетти. И от него надо избавиться, пока не заметила бабушка, или кто-то из посетителей, если уж на то пошло. Но ты только посмотри, какой он миленький. Сейчас может и миленький. но ты погоди, он еще вырастет. На воронем камне водятся крысы размером с кошек. "Я знаю", восторженно воскликнула Чарли. Бетти покачала головой. "Это дикое животное, ему не место дома". "Но он такой несчастненький". Чарли подняла крысу и перевернула животом кверху. "Вот, смотри, у него что-то слабое." И ходит он странно, как будто в припышку. Так я его и поймала. Бетти посмотрела на кресиные лапки. На одной из задних не было пальчиков. И поняла, что долго проявлять твердость у нее не получится. Он, наверное, попался в мышеловку. Вот бедняжка. Я его назвала Прыг-Скок», — сказала Чарли. Или это звучит издевательски? Не хочу, чтобы он думал, что я над ним смеюсь. Анна достала булочку, которую выклинчила в церкви, отломила кусочек и дала крысенку. Бетти приподняла бровь. Припасать еду было совсем не в духе Чарли. Обычно она мигом сметала все, что ей давали. Пока ты его кормишь, можешь называть как хочешь. Уверена, он будет не в обиде, сказала Бетти и потом осторожно добавила: Но его все равно надо отпустить Чарли. Если бабушка узнает, Чарли прямо выпятила нижнюю губу. Но ты же ей не скажешь, правда? Нет необходимости. Бабушка рано или поздно сама учует эту твою крысу. Так что не говори потом, что я тебя не предупреждала. Бать тепнула ящик с бутылками носком ботинка. Ей не терпелось уйти обратно в дом. Их нужно разложить по ящикам. Займись этим, пока не стемнело. Она оставила помрачневшую Чарли во дворе и вернулась в трактир. За столиками у камина успели устроиться еще несколько старых знакомцев. Бетти задержала взгляд на Эйне и Бастри Хабердах. Эта пара держала кондитерскую лавку. В свободное время они чаще проводили за азартными играми, чем за сплетнями, но они всю жизнь прожили на Вороннем камне и относились к ней вполне дружелюбно. Может быть, они смогут навести ее на какой-нибудь след. Привет, батя. Сказал Бастер, вываливая на стол домино. Хочешь сыграть? Небось, надеешься обобрать нас до нитки. Батё улыбнулась. Не в этот раз. Давайте сегодня просто поиграем. Она помогла Хабардом перевернуть костяшки, и они разделила их между игроками. Вообще-то я хотела у вас кое-что спросить. Бастер кивнул. Слушаю. Тюремная башня сказала бы, стараясь говорить как можно непринуждённее, как будто она просто хочет поболтать, чтобы было быть время. Вы о ней много знаете? Ну-ка, дай подумать. Бастер выбрал костяшку и выложил ее на стол лицом вверх. Прежде чем стать частью тюрьмы, она была частью старого Воронежского замка. Это ты и так должна знать. Так продолжалось несколько веков. А потом он замолчал. А почему ты у нас спрашиваешь? Баня об этом наверняка больше знает. Вероятно, признала Батя. Но башня она говорить не любит, так же как и приближаться к перекрёстку. Рассказывать-то особо нечего, разве что о девушке, которая бросилась с башни, сказала Энни. Многие говорили, что она была ведьмой, но все это было так давно, что наверняка утверждать можно лишь то, что ее против воли заперли в башне. Это что она упала из окна и разбилась насмерть. Энни достала коробку конфет, принесённую из своей лавки, и сняла крышку, предлагая Бетти угоститься. Та поблагодарила и начала рыться в коробке. Сначала девочка задумалась, не выбрать ли лоб ни галку, но потом всё же остановилась на вафельной зефирке. Энни усмехнулась и протянула ей заодно и галку. Улыбнувшись, Бетти сунула её в рот первой. Конфета с щелчком лопнула на языке. Почему ее называли ведьмой? спросила Бетти. Она слышала много историй о призраке девушки из башни, но про магию в них не было ни слова. она ощущала страх пополам с волнением. Ведьма и проклятия были неразделимы, как серебро и сороки. Может быть, сейчас очередной кусочек мозаики встанет на место. Некоторые говорят, что блуждающие огоньки в топих ее рук дело, ответил Бастер. Бетти вспомнила мерцающие огни, которые видела на переправе, как раз перед тем, как бабушка догнала их с Чарли. Она сунула в рот зефирку. Одни считают, будто это осколки ее воспоминаний, пойманные в ловушку топий так же, как она была поймана и заточена в башню. Другие говорят, что это проклятие, которые заманивают путников на глубину. Бастер пожал плечами. Как по мне, это просто газ со дна поднимается, только и всего. Но в таком месте, как это, в легендах недостатка не бывает. Тем лучше, сказала Бетти. Раз уж больше ничего интересного тут нет. Бастер добродушно усмехнулся. Знаю, ты мечтаешь о приключениях. Но уже скоро ты вырастешь и отправишься на их поиски. Ты же здесь не навсегда? Бетти ощутила в груди тяжелый жгучий ком. Она сделала вид, что ее очень занимает костяшки домино, избегая взгляда Бастера. Если бы он только знал. Башня и сама по себе загадочная, продолжил Бастер. Она должна была обрушиться вместе с крепостью во время войны, но почему-то уцелела. Спросить меня, Так что-то здесь нечисто. Но спрашивать лучше не меня. Бастер поглядел на свои костяшки, как дракон на груду сокровищ. Если хочешь узнать больше, тебе стоит поговорить кое с кем другим. С кем же? Бастер мотнул головой. Вон, со старым Симусом Фингерти. У Бетти вырвался Стон. Бастер указал на тощего у типа, который всегда выглядел так, будто замышлял убийство. Если кто-то и знает о башне, так это он, сказала Энни. Если, конечно, удастся выбить из него хоть одно пристойное словечко. Он сидел в тюрьме, да? спросила Батти. Такие вещи сохранить в тайне никому не удавалось. Бастер кивнул. Сидел и долго, потому что он понизил голос. До того он был надзирателем. А продажных надзирателей никто не любит. А за что его посадили? За то, что помогал устраивать побеги с острова невозврата. Доброй дюжине узников помог, прежде чем его поймали. Думаю, только поэтому он и здесь, а не на острове. Слишком рискованно там его держать. Очень уж много он знает путей для побега. Путей для побега. При этих словах Бетти подумала о Колтоне, и её бросило в дрожь. Она снова поглядела на Фингерти, теперь уже с интересом. Может быть, старый пройдоха будет ей полезен сразу в нескольких отношениях. Она поблагодарила Бастера с Эни и встала из за стола, не доиграв партии. Флис стояла за стойкой и терла ее тряпкой. "Где бабушка?" спросила Бетти, поравнявшись с ней. "В туалете засиделась". Как думаешь, скоро она выйдет? Флиз пожала плечами. Она сказала позвать ее, если народу будет слишком много. А в чем дело? Батти вкратце изложила ей все, что узнала о башне и ее таинственной узнице. Флис вытряฉла глаза. И Бастер думает, что он? Закончила Бетти, кивнув на Фингерти. Может, еще кое-что рассказать. Флиз поглядела на него с сомнением. Ну, могу лишь пожелать удачи. Из него даже спасибо и, пожалуйста, не вытянешь. А вот здесь мне нужна твоя помощь, сказала Бетти, выразительно поглядев на сестру. Что он пьёт? Обычно пёструю хрёшку. Портвейн, если особенно не в духе, а что? Налей ему еще две за счет заведения. Бетти запротестовала фриз. Бабушка с ума сойдет, если узнает, что я даром наливаю посетителям. Особенно этому замызганному старикашке. Так позаботьте о том, чтобы она не узнала, сказала Бетти. Если он хоть что-то может рассказать, он нам нужен. Волнение пузырилось и лопалось у нее внутри, словно конфеты на языке. А вдруг Фингерти подскажет им путь к тому, чтобы снять проклятие? Если повезет, им даже Колтон не будет нужен. Но вы-то ему нужны, прошептал внутренний голос напоминая об отчаянии у него в глазах. Но Бетти решила не слушать этот голос. Она должна была спасти свою семью, а не Колтона. Флиз поджала губы, но затем наполнила стакан пеннистым элем. Ну ладно. Только смотри, чтобы никто не услышал, а то они все придут конючить. Я пошла, сказала Бетти и взяла стакан. Если услышишь, что бабушка идет, дай мне знать колокольчик позвони, например. Не могу, сердито возразила Флес. Ведь тогда все подумают, что пора уходить. Ну, придумай что-нибудь — сказала Бетти, теряя терпение. Спой песенку, детскую какую-нибудь, хотя бы про сороку и ягоды серебрики. Она выпрямилась во весь рост, надо признать, не самый впечатляющий, и направилась к столу, где сидел Фингерти. Она никогда раньше так близко к нему не подходила и поэтому не знала, что запашок от него, как от грязных носков. Седые нечёсаные лохмы свисали по обеим сторонам его сморщенного лица, словно занавески. Он сидел, молча уставившись в окно. Мистер Фингерти, позвала его Бетти. Вы позволите? Нервозность охватившая девочку слегка утихла. Может быть, стоило отправить флис К этому угрюмому старому ворчуну надо было подольститься, а Бетти сомневалась, что ей хватит обояния и терпения. Фингерти поднял свое пиво, не спеша отхлебнул и со стуком грохнул стаканом об стол, так что Бетти вздрогнула. "Ха", насмешливо хмыкнул он. "Давненько меня никто не называл мистером". "Вот как?" удивилась Бетти. "А как вас тогда называть?" Фингерти обернулся и посмотрел на нее. Глаза у него были темно серые словно осколки кремня. Под его развязным, изучающим взглядом Бетти почувствовала себя кучей мокрых листьев, которые ворошат палкой, выкапывая из под нее жучков и букашек. Она сжала зубы, решив стоять на своем. Если для того, чтобы не вытаскивать Колтона из тюрьмы, надо будет выдержать общение с Фингерти, то она выдержит. Тебе для такой крохи очень бестактно, заметил он. Бетти пожала плечами. Но и я тоже, сказал Фингерти. И чутьё мне подсказывает, что ты чего-то хочешь. Так что прибереги свои ужимки для кого-нибудь другого и проваливай. Что? Не веря своим ушам, спросила Бетти. Я ведь даже не сказала вам, чего хочу. Вариант помочь Колтону с побегом в одно мгновение стал казаться более вероятным. Беття охватила отчаяние. Если Фингерти откажется с ней говорить, особого выбора не останется. Его рот неприятно искривился. Я никому не делаю одолжений. А что, если в моем деле и для вас найдется выгода? Фингерти осушил стакан и вытер рот рукавом. Но «Ну, выкладывай. Что там у тебя? Бетти, приободрившись, села напротив и поставила перед Фингерти свежую пинту пёстрой хрюшки. Два пива за счёт заведения в обмен на короткий разговор. Он снова хмыкнул, на этот раз более дружелюбно. Садишься за стол с известным преступником, это тебя до добра не доведёт. Мой отец тоже преступник. Я привычная. Он усмехнулся. И чего же ты хочешь? Хочу узнать, что вам известно про Воронью башню. Фингертинах нахмурился, отчего его лоб и так морщинистый пошёл складками. Про тюремную башню? Да, то же, что и всем по большому счету Кое что и я знаю, сказала Бетти. Знаю, что она была частью старой крепости и что там держали ведьму, Соршу Спелторн. Мне интересно. Можете ли вы рассказать что-нибудь еще?» Фингерти снова окинул ее долгим взглядом. А почему спрашиваешь? Бетти посмотрела на него в упор, так дерзко, как только могла. Если я вам расскажу, получите даром только одну пинту вместо двух. Справедливо. Фингерти поскребщит енистый подбородок глянющим ногтем. Сорша Спелторн. Кто-то звал ее ведьмой, но я бы назвал иначе. Колдуньей. У Бетти что-то трепыхнулось внутри. Колдунья. Это звучало куда внушительнее, чем ведьма. И уж, конечно, колдунья была способна наслать проклятие. Если Фингерти хоть что-то знает о том, как она это сделала, а главное, зачем, то, возможно, это проклятие получится снять. Когда говорят о ведьмах, обычно упоминают всякие пустяки, продолжал Фингерти. Примочки от бородавок, Любовные зелья. Так, ерунда. Но Сорша, Насколько я знаю, у нее был особый случай. Из-за этого ее и заточили в башне. А это смотря кого послушать. Видишь ли, кто-то говорит, что свое колдовство она применяла во вред. А кто-то ну, кто-то думает, что ее ложно обвинили. Он сидел, глядя в огонь, и его хмурое лицо смягчилось. Мрачность понемногу перешла в обеспокоенность. Ну и не забывай, давно это было, больше сотни лет назад. Думаешь, это сейчас у нас народ суеверный. Да ты просто не представляешь, что было тогда. А вы что думаете? спросила Бетти. Что я думаю, неважно. Фингерти надол щеки так что стал похож на хомяка и шумно выдохнул. Но я расскажу тебе, что знаю но ну, или, по крайней мере, до чего дошел своим умом. Если ты хоть на минуту перестанешь встревать. Это моя история, и я ее рассказываю по-своему. А рассказывать историю лучше всего сначала, ясно тебе? Бетти кивнула, не смея больше перебивать. Никто не знал, откуда она взялась. Начал Фингерти, откидываясь на спинку стула. И это странно, учитывая, что почти все знали, чем она кончила. Он отхлебнул пиво. Сорша Спелтерн родилась на туманных топих в ненастную зимнюю ночь в маленькой лодке. А ее рождение записи не осталось. Но считается, что тогда был день зимнего солнцестояния. Самый короткий день, самая долгая ночь, которая стала последней для трех человек. Кто-то вошел в потайной карман и по ногам потянула сквозняком. Бетти подвинулась ближе к огню. Она появилась из ниоткуда, продолжил Фингерти. Отлую ло выбросила штормом на мель. Дно у нее было пробито. Она застряла и начала тонуть. Ближе всего было до острова невозврата, но расстояние все же было далековатым, а ночка выдалась слишком бурная. Когда островитяне посмотрели в подзорную трубу, они увидели на мели женщину. Второй человек сели в лодку, чтобы спасти ее. Двое мужчин и женщина. Это были два контрабандиста и шпионка, а в остальном о них ничего и не известно. Когда они добрались до места, то обнаружили, что женщина только что произвела на свет крошечную дочурку. Они умудрились перенести обеих в свою лодку за пару мгновений до того, как пробитую посудину затянуло под воду, и пустились в обратную дорогу на остров невозврата. Поть выдался тяжелым. Одного из контрабандистов и шпионку забрали топи, а на утро другой контрабандист, доставивший мать с ребенком на землю, тоже умер. Слишком много воды нахлебался. Легкие не выдержали. Фингерти умолк и покачал головой. Бетти сделала глубокий вдох, чувствуя, как глаза щиплет от слез. частично из-за того, что она только что услышала, частично из-за мыслей о собственной утонувшей маме. Они жили на острове невозврата, всеми презираемые, прошептала она сквозь слезы. И все же они пожертвовали жизнью, чтобы спасти двух незнакомцев. Угу. И не только жизнью. Когда люди вот так умирают, жертвуя собой ради ребенка...» Фингерти уставился в стакан с пивом. Даже теперь они известны только по своим преступлениям. Их имен никто не помнит вспоминаю только их ошибки нет полностью хороших людей нет целиком плохих иногда лучшие люди совершают самые ужасные поступки а худшие наоборот самые благородные и героические что бы они не делали прежде тот ребенок — это была Сорша спросила Бетти Фингерти кивнул они остались на острове невозврата в благодарность за спасение Сорша выросла из ребенка превратилась в девочку потом в молодую женщину и люди начали подмечать что с ней что-то не так замечать всякие странности Какие, например, спросила Бетти, почувствовав, что на этот раз Фингерти специально сделал паузу, и чего то ждет. Он кивнул на стакан. Бетти и сама не заметила, как он опустил Она схватила его и побежала к стойке, где Флис заканчивала кого-то обслуживать. Бетти с нетерпением забрабаняла по стойке, и Флис в торопах пролила часть пива мимо стакана и чуть ли не швырнула посетителю сдачу. Бетти увидела, как молодой человек, которому она наливала пиво, собирает монетки, раскатившиеся по всей стойке. Хорошо, что бабушка этого не видела, как и того, что он по тебе вздыхает. Флис пренебрежительно махнула рукой. Она явно забыла, что недавно вздыхала по нему сама. В этом вся Фелисочка, подумала Бетти. Что сказал Фингерти? спросила Флис. Мы пока разговариваем. Он кое-что знает про девушку из башни, сказала Бетти. От предвкушения тайны ее колотило, и она беспокоилась, сможет ли донести пиво до стола не расплескав. И он еще не все рассказал. Давай скорее. Флис поставила чистый стакан возле бочки с пестрой хрюшкой и налегла на кран. Наружу вырвалась пенистое струя. Он и вправду такой мерзкий, как говорят. И да, и нет, ответила Бэтти. Он, конечно, тот еще вредный старикан, но на уговоры он поддался легче, чем я рассчитывала. Она произнесла это не без гордости, радуясь тому, что тоже может быть убедительной. Пусть даже благодаря подкупу, о не личному обоянию. Блис поставила полный стакан на стойку. Может быть, все, что ему нужно, немного тепла? Может, он рад, что кто-то в кой веке решил его выслушать. Бетти фыркнула. А может, ты надышалась пивом? Как только закончится бесплатная выпивка, историям тоже придет конец. Вот увидишь. Она вернулась за столик к Фингерте поставила перед ним пиво и села, заметив краем глаза, что флиск крутится неподалеку, в надежде что-то подслушать. Фингерти неспешно сделал глоток, и над губой у него остались усы из густой пены. Хорошо, сказал он, снова откидываясь на стуле. Ну, слушай. И он начал историю с Сорше Спелтерн.